Глава 38. Ране прилетела даже раньше. Складывалось впечатление, что у человека не было никаких других дел, что как только Влада дала ей добро, она подрвалась в аэропорт. Уже к вечеру машина с водителем завозила её с детьми на территорию резиденции. Влада с Микаэлом радостно вышли встречать их в Корольцу. И если дети и вправду пребывали в эйфории и искреннем восторге от долгожданного воссоединения, поведение ранее было каким-то неестественным и нервным. Она не смотрела в глаза Владе, говорила мало, скупо и отстранённо, и девушке даже казалось, что она раздражает гостю своим вниманием. Влада пыталась найти оправдание этому. Ещё бы, ей сейчас так нелегко. Слишком много всего противоречивого её связывало с увейдатом, не говоря уже о том, что в семье... Возможно и не так категорично, как сама Влада, но всё же так или иначе не исключали возможности того, что именно он стоит за смертью Карима. Несмотря на оказанные им почести при похоронах и дальнейшем крайне благожелательном настрое к семье Дип. Теперь они обе были на территории Увейдата. С этим нужно было считаться. Василий передал распоряжение, что приглашает гостей к ужину. Услышав это, Аранья поспешно засобиралась в отведённую ей комнату. прикрываясь тем, что устала от перелёта. Когда в обозначенное время гостья спустилась к столу, Влада поняла, зачем женщине понадобилось столько времени на отдых. Она была разодета словно на свадьбу: причёска, макияж, чрезмерно откровенное платье. На её фоне Влада со своим слегка припудренным носом и лёгким блеском на губах в минималистичном чёрном платье казалась просто проходящей девчонкой мимо какого-то помпезного мероприятия. Девушка невольно поймала себя на мысли, что ей не нравится поведение и внешний вид ранней. Складывалось ощущение, что её как подменили, что это была другая женщина, не та, которую она знала в Эмиратах, с которой была отчасти близка. А ещё Влада была не в восторге от того, что сама невольно чувствует раздражение, нервозность и ревность, когда смотрит на то, как они с Василием учтиво, но игриво здороваются, как на дне их взглядов плещутся были и воспоминания. Хорошие и не очень. Вечер проходил для Влада как пытка. Казалось, она сидит как на иголках. Вкуса еды не чувствовалось, а в голове то и дело гудело. А вот Василия, казалось, вся эта сложившаяся ситуация даже веселила. Он был чрезмерно галантен с ранней, даже на грани. Вот только оставалось совсем непонятным, за этим стоит реальный интерес или просто забава, желание поиграть с Владой и её эмоциями. Казалось, он совсем не обращал внимания на девушку за столом, зато с ранней общался как с давней старой знакомой, не просто знакомой. Впрочем, так оно и было. С Владой гостья была приторно приветлива, и в то же время в её глазах были сотни вопросов. Почему девушка здесь? Почему не возвращается? Почему живёт у чужого мужчины? И хотя для семьи официальной версии был заключённый с увейдатом контракт на написание книги о его деде и отце, Хотя Василий лично набрал старшему сыну Джихан, как главе клана, а потом и самой Джихан с просьбой отпустить на некоторое время Владу для работы, анонсировав официально также и то, что опальный статус семьи снимается, и теперь они могут свободно приезжать в страну, вряд ли проницательную ранью эта легенда утешила. Как книга? Как бы между делом спросила она. Влада словно проснулась от сна, подпрыгнула. Пишется. Тав скинула бровь, молчикевнула от пифа из бокала. Как муж, рануш. Встрял в разговор Василя, обратившись к ран ей в типичной уменьшительно-ласкательной форме. Спасибо, всё хорошо. Как он отпустил тебя сюда, не боится? Кто ему будет греть постель все эти дни без тебя? Влада чуть не поперхнулась. Даже для тёплого дружеского общения такие вопросы были неуместны. Но этого Василь и добивался. Очевидно, его целью было вывести обеих собеседниц из зоны комфорта. С каждой из них у него были свои щёты. Мы, давно женатые Василье, привыкли спать в тёплых постелях под тёплыми одеялами. Прошло то время, когда грелись только любовью и телами друг друга, ответила нагло, призывно, заглядывая в его глаза. Твоя золовка тоже не первый год была замужем, а всё никак не может привыкнуть спать без мужа. Страдает по нему. Это было уже слишком. Влада громко поставила бокал на стол и посмотрела злобно на Василия. «Извини, может, прозвучало грубо. Просто хотел сказать твоей родственнице, как сильно тебе не хватает Карима. Мы когда-то все были очень близкими людьми. Я знаю точно, что именно о такой жене Карима мечтал, преданной, верной, искренней». Влада теперь сидела с пунцовыми щеками, еле сдерживая себя, чтобы не плеснуть Василию в лицо стакан воды. «Погода у вас супер!» Понимаю тебя, что-то здесь застряла заловка. Что в Дубае, что на Кипре такая жара и влажность, а здесь просто рай. За это я всегда любила Сирию. Идеальный климат здесь, конечно, и какой дом, просто сказочный, и принц даже имеется. Попыталась было перевести тему ранья, в то же время стрельнув глазами в сторону Василя. Король поправил он её в отличие от Влады, чувствуя себя совершенно расслабленно в сложившейся ситуации. И правда, король. Неотрывно сверля его глазами, продолжала свой напор Ранье. За короля. Дело наи высокопарно, подняв бокал, произнесла она. Ранье, я еду завтра на могилу к Кариму. Ты со мной? спросила Влада, еле сдерживаясь от того, чтобы встать и уйти от этой нестерпимой ситуации. постоянных переглядыванием свояченицы с Василием, явного заигрывания и необузданного веселья, которое Владе представлялось не очень уместным в свете того, что после смерти Карима они ещё не раз с ранней не виделись. Та явно растерялась, засуетилась, хаотично стала анализировать, как лучше поступить. «Я... Нет, Влада, наверное, нет, знаешь. Лучше останусь с детишками здесь, пообщаюсь с Микаэлом. Я пока не готова». тогда в Хомор на их ферму. Знаю, что у меня не самые хорошие воспоминания. Влада молча и сухо кивнула, вставая из-за стола. Как знаешь. Ладно, я немного устала, пойду к себе, а вам хорошего продолжения вечера. Её последние слова прозвучали несколько резко и даже словно с обиженной интонацией, хотя она всеми силами старалась не вкладывать в них никаких эмоций, по максимуму абстрагироваться. Дорога в Хомор. Сколько всего с ней связано. Для неё это дорога между двумя частями её жизни. Странно, всё реалистично. Она уже не первый раз за эти месяцы едет по ней. Но почему-то только сейчас появились силы смотреть по сторонам, замечать то, как и здесь всё динамично отстраивается, развивается, облагораживается. Теперь уже нет тех самых градаций и контрастов между богатой столицей и бедными пригородами. Теперь уже есть ощущение надежды. Есть ощущение веры в своё будущее, в себя, в экономику. Современные заводы, эргономичные новые кварталы, хорошие дороги. Пожалуй, не изменен только полупустынный пейзаж до да обилия протыкающих синее небо миноретов. А ещё апельсиновые деревья, которых по мере приближения к городу, разделившему её жизнь на до и после, становилось всё больше и больше. Они почти не говорили с Аделем на протяжении всей дороги. Он тактично дал ей возможность побыть одной у могилы Карима. Её в очередной раз охватило в этом месте щемящее чувство одиночества и тоски. Она скучает по Кариму. Но это уже не тоска женщины по мужчине. Это тоска по другому, по единомышленнику, по близкому человеку. Ей тяжело это признавать самой себе, но когда Василий рядом, он затмевает любые эмоции на кого бы то ни было из мужчин. Так было всегда, даже когда они оба были рядом. Оба были живы. Мусульманское кладбище гораздо более аскетично, чем христианское. Здесь, под Хомром, эта аскеза помножена на пустынный пейзаж, выжженную палящим солнцем траву, лаконичность светлых каменных надгробий. Так же сухо у неё на сердце, до скрипа, до скрежета. Так же по этому душевному песчанику катаются словно перекати-поле воспоминания и мысли, потому что эмоции всё ещё в раздрае, она всё ещё в смятении. А ещё образ наглой Рании не покидает воображение. И что они там делают, пока она здесь? Снова вспоминает о своей разрушенной семье. Почему она ревнует его к ней? Почему даже тут не удаётся полностью абстрагироваться от мыслей об увидате? Уже не удаётся. Больше не удаётся. Глупый, жалко. Влада просит Аделья повремениться возвращением в Дамаск, а поехать по дороге обратно с заездом в центр Хомра. Даже не рассчитывает, что он согласится, но тот на удивление кивает головой, молча везёт её маршрутом, проходящим через город. Они проезжают новые кварталы и сворачивают в старую часть. Сердце Влада бьётся всё чаще. Она нервно и рвано смотрит по сторонам. Она провела в этом квартале несколько месяцев, так сильно перевернувших её жизнь, но она его почти не знает. Не знает эти кварталы, не знает этот мир, новый мир. Мир отстроенных заново домов, отреставрированных старинных зданий, автоматных кофейн и лощеного вида новых фруктовых лавок. Но и тот старый мир без света и электричества, с кровью и запахом пороха на губах, с полуразрушенными, покинутыми домами для нее тоже чужой. Карим отгородил ее от него. Он закрыл ее от всех его ужасов своей широкой спиной. Он стал ее миром здесь, в Хомре. А теперь его нет, и мира того нет. их нет. Она словно узнаёт два дома, некогда связанных пробитой простой кувалдой дырой переходом. Это дом Марии Павловны и покинутый бутик-отель. Реновация города, в который вдохнула теперь новую жизнь и снова принимает посетителей, отреставрированной стариной. Она выходит из машины, поднимает глаза к окнам, словно пытаясь увидеть там тени прошлого. слушивается в шум города, и он встречает её привычной восточной какофонией, а не напряжённым сафту аннар, как говорят арабы, голосом огня, как было тогда. Нет всего этого. Убрали, отремонтировали, почистили. Всё так же светит солнце, всё так же успокаивает синее небо. И словно не было тех лет войны, не было той порухи и хаоса. А с человеком так нельзя. Все его шрамы остаются с ним навсегда. И это видно в прохожих, те, кто постарше, те, кто является частью этого квартала не первый год. Кто застал здесь насилие и боль, никогда больше не станут прежними. На дне их глаз неизбежно будет гореть огонек печали и страха. Она возвращается в машину, всё в том же смятении. Эта поездка ей ничего не дала. Влада всё так же раздираема мыслями и противоречиями, соблазнами и искушениями. Сегодня она сама пойдёт к Василю и поговорит, прояснит. Вы знаю, чего он от неё хочет, как представляет их дальнейшую жизнь. Они трогаются с места в направлении столицы, и Адель наконец прерывает молчание. Влада, скажу тебе откровенно, мне не нравится, что ты снова появилась в его жизни, честно признался Адель. Она молчала, потому что знала, он прав. За эти месяцы, в течение которых ты снова здесь, он выпил столько алкоголя, сколько не пил за все годы твоего отсутствия. Понимаешь, с тобой рядом он превращается в какого-то странного, нервного, плохо контролирующего себя человека. Возможно, с этим ещё можно было жить, когда он был просто Василием Увидатом, хотя и тогда от этого была куча проблем. Но сейчас он по сути главный человек в стране. Такое поведение попросту непозволительно, оно недопустимо. Я понимаю, Адель. И мне не хочется здесь быть, но ты же понимаешь, что я не могу оставить ребёнка. Он загнал меня в тупик. И всё-таки дальше так продолжаться не может. Ты в курсе, что он 3 или 4 раза перекраивал свой рабочий график на эти месяцы? Речь идёт об иностранных визитах, стратегических проектах о стране в конце концов. А ощущение складывается, что он подстраивает свою жизнь не под государственные нужды, а под ваши с ним постельные приключения. У нас нет постельных приключений, Адель, резко перебила его Влада, излишне резко, словно оправдываясь перед ним. перед собой. Я взрослый мужчина, Влада. Строгим, многозначительным взглядом через зеркало заднего вида. Ты можешь говорить мне сколько угодно, что не провоцируешь его специально. И я не поверю тебе. Но это не имеет значения. Красивая женщина, особенно та, которая недоступна, с которой тебя связывает какая-то история, влечёт одним фактом своего присутствия. Ты должна уехать, ради него самого, понимаешь? Она понимающе кивнула ему. Я хочу кое с кем тебя познакомить. Давай воспользуемся возможностью и заедем попьём кофе с одним человеком. Они заехали в одно из милых кафешек Дамаска. Их теперь было так много. Город действительно расцвёл. В очередной раз поймала себя Влада на мысли. Прошла к столику. Лана скоро будет, сказала Дейл, посмотрев на часы. Кто это? Думаю, ты и поймёшь сама. И в это самое время в помещении впорхнула совершенно очаровательная девушка, стройная, высокая, словно излучающая солнечный свет. Её красивые медовые волосы развевались от энергичной походки, кожа светилась. Она шла, и каждый машинально провожал её взглядом. "Знакомься, Влада, это Лана. Девушка, которая Василий оказывал знаки внимания за несколько месяцев до того, как погиб твой муж, и ты снова появилась в его жизни. Думаю, он даже жениться на ней хотел". Прошептала Дейлль быстро на ухо Владе, пока красавица плыла к их столику. Влада не успела переварить эту информацию, потому что Лана ослепила её своей искренней улыбкой. Вы даже не представляете, какая честь для меня встретиться с вами. Я большой фанат ваших книг. Вы просто фантастическая. И мне так по-человечески жаль было узнать о вашей трагедии, соболезную. Вы с супругом были одной из самых красивых пар региона. в глазах искренность, что так редко для красивых и жеманных арабок. Я только с занятий, а то взяла бы один из ваших романов для автографа. У меня куплены все. Простите, что не подготовилась, просто господин Адель ошарашил меня звонком, сказав, что вы его старинная подруга, ненадолго проездом, и он рад будет нас познакомить. Влада смотрела на эту девушку и понимала, почему Адель сказал, что она сама всё поймёт. Лана действительно была волшебной, и в неё стоило влюбиться. хотя бы потому, что девушка оказалась не только красивой внешне, она источала природную воспитанность и ум, начитанная, целеустремлённая, благородная, истинная леди. Невольно любовалась девушкой и чувствовала лишь лёгкую печаль. Нет, не зависть. Зависть к молодости испытывают несчастные, некрасивые и неуверенные в себе женщины, которые вместо того, чтобы винить в своих неудачах самих себя и реалистично оценивать прожитое, обрушивает потоки своей ненависти на тех, кто моложе. Влада же испытывала чувство сродни тому, как да смотришь на последние солнечные деньки уходящего летнего сезона, с какой-то осознанной печальной, но мудрой неизбежностью. Она знала, что впереди у этой красавицы целая жизнь со своими взлётами и падениями, удачами и провалами, любовью, болью, разочарованиями и воодушевлениями. Но главное, она была молода и восторжена. не потеряла ещё юношеского вкуса к жизни, её не мучили призраки прошлого, она не изнемогала от внутренних противоречий и условностей. Она вдохнёт в него вторую жизнь. Она станет для него тем, кем Влада стать не смогла. Она чистый лист бумаги, и он сможет написать на нём свою историю, красивую историю, а не черкать между строчками, заливая чернилами из списанной драмы жизни лист Влады. Они расстались на очень позитивной ноте. Влада пожелала ей счастья и успехов. Девушка доучивалась на журналистском отделении и тоже мечтала о писательской карьере. Жизнь циклична, как когда-то говорил Карим, глядя на падающие снежные хлопья. "А они вместе?" уже в машине спросила Аделя Влада. "Ну, как вместе. Она приличная девушка из хорошей семьи, он ухаживает за ней, иногда приглашает на свидания". Она полурусская. Мать из Санкт-Петербурга, отец сирийский военный. Познакомился с ней там, когда учился в военно-морском училище. К счастью, эти месяцы, как появилась ты, она отсутствовала. Была на стажировке в Иордании в университете. Иначе бы опять начались эти ваши долбаные драмы с любовными треугольниками. Влада, уезжай, прошу тебя. Я ведь просил тебя об этом ещё тогда, на аэродроме. Ваше отношение это ненормально. Человек не может жить с постоянной тахикардией, не может гонять по обычным улицам со скоростью гонщика, не может днём и ночью вести бой. Он был прав во всём.